Даю вам одну минуту, ни секунды больше. Вдруг он вскочил, подошел к двум французам, взял Морисо под руку и, отведя в сторону, прошептал «Пароль! Быстро!» «Ваш товарищ об этом не узнает. Я сделаю вид, что пожалел вас обоих». Морисо не ответил. Тогда Прусак подхватил Саважа и то же самое предложил ему. Сважь промолчал. И они опять оказались рядом, плечом к плечу. Офицер подал команду. Солдаты вскинули ружья. И тут взгляд Морисо случайно упал на садок с пискарями, валявшиеся на траве в нескольких шагах от него. Слабо шевелившаяся рыба поблескивала в лучах солнца. И Морисо... Овладела слабость. Он старался преодолеть ее, как мог, но все же глаза его застлало слезами. Прощайте, Саваш, вымолвил он через силу. Прощайте, Марисо, ответил Саваш. Сотрясаемые неодолимой дрожью, они обменялись рукопожатием. Огонь, крикнул офицер. Двенадцать выстрелов прозвучали одновременно. Саваж рухнул ничком, как подкошенный. Морисо, который был выше ростом, зашатался, сделал полоборота и свалился на своего товарища поперек его тела навзничь. По мундиру, пробитому на груди, побежали пузыри с струйки крови. Немец вновь приказал что-то. Его люди быстро разошлись, потом вернулись с веревками и камнями. Привязав камни к ногам трупов, они отнесли их на крутой берег. Мон-Валерьен громыхал без передышки. Шапка дыма выросла над ним, как гора. Двое солдат схватили Морисо за голову и за ноги. Двое других взяли с уважа, Раскачав оба тела, солдаты бросили их далеко в реку, и, описав кривую, трупы с таймя ушли под воду, увлекаемые привязанными к ногам камнями. Разлетели брызги, вода закипела, пошла кругами, потом успокоилась, и лишь мелкие волны добежали до берегов. А поверхность ее, слегка окрасилась кровью. Офицер, по-прежнему невозмутимый, заметил в полголоса «Остальное сделают рыбы» и повернулся, чтобы войти в дом. Но тут он заметил на траве садок с пескарями, поднял его, осмотрел, улыбнулся. «Вильгельм, Солдат, подбежавший на зов, был в белом фартуке, и прусак, бросив ему рыбу тех, кого только что расстрелял, распорядился. Ну-ка, пожарь <паспал> мне этих рыбешек домигом, да пока они еще живые. Вот это будет лакомое блюдо. И опять задымил трубкой.